Александр Сергеевич Пушкин. Дубровский. Часть третья. Дубровский продолжал свою исповедь. «Маша не должна бояться его», — говорил он. «Все кончено. Он простил ее отца. Это Маша спасла его». Первый кровавый подвиг Дубровского должен был свершиться над Троекуровым. Владимир долго ходил около дома Троекурова, назначая, где вспыхнуть пожару. Но в жизни Дубровского появилась Маша, как небесное видение прошла она перед ним. И он отказался от мщения, как от безумства. Дом, где обитает она, для него священный. Ни единое существо, связанное с ней кровными узами, не подлежит возмездию. Он говорил, что следовал за Маре Кирилловной счастливой мыслью, что охранял ее, что для нее нет опасности там, где он. Наконец представился случай, и Дубровский поселился в ее доме. Три недели, проведенные в доме Троекурова, три недели, проведенные в доме Троекурова, были для него подлинным счастьем. Теперь он расстается с Машей. потому что получил известие, после которого не может оставаться боли. Он любит Машу. Тут раздался свист. Если когда-нибудь ей понадобится его помощь, она должна прибегнуть к его помощи. Она не должна отвергать его. Обещает ли Маша ему свое доверие? Свист повторяется. Маша молчит, ошеломленная признанием. Она плакала. И молчала. «Вы меня губите!» — закричал Дубровский. «Я не оставлю вас, пока вы не дадите мне ответа, обещаете вы или нет!» «Обещаю!» — прошептала бедная красавица. Дубровский исчез во мраке ночи. Зволнованное свиданием с Дубровским, Марья Кирилловна возвращается из сада. В доме царит суматоха. Присутствуют и исправник. Отец взволнованно спросил — — Где ты была, Маша? Не встречала ли Дефоржа? Маша на силу могла ответить отрицательно. Взволнованный Кирилл Петрович говорил дочери, что исправник приехал схватить Дефоржа, уверяя, будто это Дубровской. Якобы на него нажаловался Антон Пафнутич, но Троекуров не собирался выдавать своего француза до тех пор, пока сам не разберется во всем. Он не верил, что Дефорж ограбил Спицына и представился Дубровским. Глупость все это! Но учитель не находился, хотя искали его со старанием. Маша была перепугана до смерти. Кирилл Петрович, видя дочь в таком плачевном состоянии, отправил ее в комнаты. Маша поцеловала руку отца и ушла к себе. Там с ней случился истерический припадок. перепуганные служанки уложили ее в постель, и Маша, наплакавшись, уснула. Между тем француза не находили. Троекуров ходил взад и вперед по зале, грозно насвистывал гром победы, раздавайся. Наконец ему все надоело, и он, выпроводил исправника, сказав, что не ему, дураку, ловить Дубровского, если это и был Дубровской. И дом его не харчевня, пора всем отправляться по своим местам, а он хочет спать. Прошло время, наступило лето. В семействе Троекурова произошло много перемен. В тридцати верстах от него находилось богатое поместье князя Верейского. Он долгое время находился в чужих краях, но в конце мая возвратился в свою деревню Арбатово. Он не мог долго вынести уединение и на третий день отправился обедать к Троекурову, с которой некогда был знаком. Князю было лет пятьдесят, но он казался старее. Кирилл Петрович был чрезвычайно доволен его посещением. Он повел его на псарный двор, но князь чуть не задохся там и поспешил выйти. Не понравился ему и старинный сад, с подстриженными липами. Он любил английские сады. Пошли обедать. Князь прихрамывал утомленной прогулкой. Он уже сожалел о своем посещении. Но в зале встретила их Марь Кирилловна. И старый волокита был сражен ее красотой. После обеда поехали кататься в коляске, По пути увидели погорелое строение, вспомнили о Дубровском. Оказалось, что и в Арбатова он наведывался, что-то сжег, что-то разграбил. Верейской сказал Маше, было бы любопытно с ним встретиться. Траектуров сказал о знакомстве Маша с этим разбойником. Этот разбойник три недели жил у них в доме и стал рассказывать повесть о своем французе-учителе. Верейский нашел все это очень странным и переменил тему разговора. Вернулись с прогулки поздно. Князь велел подавать свою карету и пригласил Троекурова с Машей в гости. Кирилл Петрович принял приглашение, уважая три тысячи крепостных и высокое положение князя Верейского. Ответный визит удался. Князь угощал и развлекал Троекурова и Машу отменно. Всё к удовольствию князя складывалось прекрасно. Но вот однажды, когда Маша вышивала в своей комнате перед открытым окном, на пяльце легла записка. И в этот же момент слуга доложил, что отец просит Машу прийти к нему. Кирилл Петрович был не один. Князь Верейский сидел у него. Он встал, поклонился Марии Кирилловне с замешательством для него необыкновенным. Ситуация прояснилась сразу же. Князь просил руки Маши. Троекуров был не против отдать ее в жены Верейскому. Маша побледнела. Князь подошел к ней и, взяв за руку, спросил, согласна ли она. За нее ответил отец. Конечно, согласна. Просто девушкам трудно выговорить это слово. Он велел им поцеловаться и быть счастливыми. По лицу Маши катились слезы. Отец сердито отправил ее в комнату и велел возвращаться веселой. Маша убежала в свою комнату и дала волю слезам. Девушка думала, что лучше ей умереть, чем становиться женой князя. Она вспомнила о записке и развернула ее. Там была всего одна строчка. Вечером в десять часов на прежнем месте. Как легкая тень пробиралась Марья Кирилловна к месту свидания. Вдруг Дубровский явился перед нею. Он сказал, что все знает и хочет избавить от князя. Маша испугалась. Она совсем не хотела, чтобы за нее кто-то погибал. Она просила Дубровского не трогать Верейского. Дубровский обещал. Но теперь он не знал, как помочь Маше. Она собиралась просить отца не выдавать ее за князя. Но Владимир понимал, это невозможно. Не откажется Троекуров от денег и титула. Оставался один выход. И его сказала Маша. Тогда она выйдет за Дубровского. Время летело незаметно. Пора пришла прощаться. Владимир надел на парец Марии Кирилловны перстень. Его надо положить в дупло, если Маша решится прибегнуть к нему за помощь. Сватовство князя Верейского уже было не тайной для соседей. Кирилл Петрович принимал поздравления, свадьба готовилась. Обращение Маша со старым женихом было холодно и принужденно, Но князя это не заботило. Он не хлопотал о любви, довольный ее молчаливым согласием. Но время шло, и Маша решила объясниться с князем. Она написала ему письмо. Князь показал его Троекурову. Кирилл Петрович взбесился и решил ускорить свадьбу значительно. Прямо на другой день. Маша умоляла отца не делать этого. Говорила, что не любит его. Все бесполезно. Тогда она отчаялась и пошла на решительный шаг. Сказала, что найдет себе защитника. «Посмотрим, кто будет твоим защитником», — проговорил Троекуров. И в ответ услышал Владимир Дубровский. Кирилла Петрович подумал, что она сошла с ума. Он приказал ей до свадьбы не выходить из своей комнаты. Бедная Маша долго плакала в своей комнате. Ее воображение рисовало ей будущность со старым мужем. Она посмотрела на кольцо, что оставил ей Дубровский. Маше очень хотелось увидеться с ним, поговорить, посоветоваться. Однако комната ее была заперта, и выйти она не могла. Утром ей представился весь ужас ее положения. Она решилась дать знат обо всем Дубровскому. Надо было переправить кольцо в дупло дерева. Марь Кирилловна стала искать способ осуществить свое намерение. В это время камушек ударил ей в окно. Маша выглянула в окно и увидела Сашу, который делал ей тайные знаки. Он-то и отнес кольцо в дупло дерева. Но волю случая и неопытности Саши план был раскрыт. Кольцо изъято. Однако Дубровский узнал все о событиях в доме Троекурова. Наступил день венчания. Маша снова просила отца не выдавать ее за князя, но тщетно. Обряд состоялся. Молодые сели в карету и поехали в Арбатово. Маша все искала глазами кого-то, но не находила. Проехали уже около десяти верст, как вдруг раздался свист, крик погони, толпа вооруженных людей окружила коляску, отворилась дверь со стороны молодой княгини, и человек в маске сказал: Вы свободны, выходите. Нет. Поздно. «Я обвенчана. Я жена князя Верейского. Я ждала вас до последней минуты, но теперь поздно. Пустите нас». Последних слов Марь Кирилловна Дубровский уже не слышен. Сильное душевное волнение, боль, раны, потеря крови лишили его сил. Он упал у колес кареты. Взволнованные разбойники окружили его. Он успел им что-то сказать, Подвели его лошадь, разбойники посадили Владимира верхом и, придерживая с двух сторон отъехали. Карета осталась одна посреди дороги. Разбойники поехали следом за своим атаманом, не разграбив его, не пролив ни капли крови за рану Владимира. На маленькой лужайке посреди густого леса возвышалось небольшое земляное укрепление. Вал и ров окружали несколько шалашей землянок. Во дворе обедали разбойники возле братского котла. На валу, поджав под себя ноги, сидел караульный. Он ловко накладывал заплатку на какую-то одежду. По кругу у разбойников ходил ковш с чем-то хмельным, но веселья не было. Странное молчание царило средь вольного народа. Разбойники отобедали, кто-то молился Богу, кто разошелся по шалашам, кто забрел в лес, кто прилег по русскому обычаю отдохнуть. Караульщик закончил работу по починке, сел на опушку и во все горло затянул старую песню «Не шуми, мать зеленая дубравушка». Отворилась дверь одного шалаша, Чистенькая, опрятно одетая старушка в белом чепце показалась на пороге. Она сердито окликнула певца Стёпку, не велела горло драть, потому что барин почивает, а Стёпка орёт, что есть мочи, ни стыда в нем, ни жалости. Караульщик смутился и сказал, что петь больше не будет, пусть батюшка выздоравливает. Он стал степенно ходить по валу. В этом шалаше лежал за перегородкой раненый Дубровский. Он раскинулся на походной кровати, а в руке держал книгу, но глаза были закрыты. То ли дремал, то ли думу думал. Землянку устилали дорогие ковры. Перед ним на столике лежали в определенном порядке пистолеты. Сабля висела в изголовье. Дубровский вздрогнул. В укреплении началась тревога. Степка засунул голову в окошко и доложил, что подают знак. В лесу солдаты их ищут. Владимир вскочил с кровати, схватил оружие и вышел на улицу. Во дворе шумели разбойники. С появлением Владимира наступила тишина. Дубровский спросил, все ли на месте. Кроме дозорных, все были на местах. Владимир приказал встать по местам. Показались трое дозорных, они пришли с наблюдательных позиций из лесу и доложили, что солдаты окружают их маленькое укрепление. Вдруг несколько солдат показалось из лесу и сразу же нырнули обратно в чащу, выстрелами предупреждая остальных, что лагерь разбойников найден. Дубровский приказал готовиться к бою, а сам пошел смотреть маленькую пушку на валу. Между деревьями блеснули стволы ружей. На опушку высыпало больше сотни солдат. Они с криком устремились на вал. Дубровский приставил фитиль к запалу пушки. Грохнул выстрел. Для разбойников он оказался удачным. Одному солдату оторвало голову, двое были ранены. В нерешительности солдаты остановились, но офицер бросился вперед. Солдаты последовали за ним и сбежали в ров. Разбойники выстрелили из пистолетов и ружей и встали на валу с топорами защищать вал, на который лезли и лезли солдаты, оставив во рве несколько человек раненых. Завязался рукопашный бой. Солдат было больше, и разбойники начали уступать. Тогда Дубровский... Улучив подходящий момент, подошел к офицеру и выстрел ему в грудь. Офицер упал. Несколько солдат подскочило к нему и успешно унесли его в лес. Остальные, лишившись начальника, остановились. Разбойники, ободренные победой, погнали неприятеля вон и смяли их, стеснили в ров. Солдаты побежали, отступая. Разбойники погнались за ними, победа была полной. Дубровский, считая неприятеля окончательно побежденным, остановил своих и заперся в крепости, приказав усилить караулы и никому не отлучаться из нее. Поражение, нанесенное разбойниками Дубровского солдатам, убийство офицера не на шутку встревожило правительство. Нужно было прекратить дерзновенные разбои. О месте пребывания отряда Дубровского были собраны сведения. В экспедицию отправили роту солдат с приказом взять живым или мертвым главаря разбойников, Владимира Дубровского. Пойманы были несколько человек из его шайки. От них узнали, что Дубровского среди них уже нет. Несколько дней спустя после сражения он собрал своих сообщников, и объявил, что покидает их, а всем советовал переменить их образ жизни. Советовал перебраться в другую губернию, потому что у всех есть хороший вид на жительство. Каждый из них, богат стараниями Дубровского, надо начать жить честной жизнью. Но говорил Дубровский: "Все они мошенники и, вероятно, не захотят жить так. не захотят оставить свое разбойничье ремесло. После такого обращения к своим товарищам он оставил их, взяв с собой только одного. Никто не знал, куда делся Дубровский. Сначала сомневались в правдивости этих показаний, потому что доброе отношение разбойников к Атаману было известно. Думали, что они стараются о его спасении, но со временем их оправдали. Грозные пожары, нападения, разбои и грабежи прекратились. Дороги стали свободны. А по другим известиям стало известно, что Владимир Дубровский скрылся за границу.